Правительственная деятельность В короткое время царствования Петра III приняты были следующие законодательные меры. Первое. Разрешение раскольникам, бежавшим за границу, вернуться обратно в Россию с правом свободного исповедования своего учения и обрядов 29 января, 1762 года второе отобраны у церкви ее земельные имущества и переданы государству 16 февраля третьем издан манифест о вольности дворянской 18 февраля 4 уничтожена тайная канцелярия 21 февраля манифест вольности дворянской совершенно, освобождая дворян от обязанности служить и разрешая свободный выезд за границу, завершал мероприятие предыдущих царствований Анны и Елизаветы. Вместе с тем это было полное отступление от программы Петра Великого. До сих пор оставалось, по крайней мере, формальное основание оправдывать прикрепление крестьян за помещиками во имя общего служения государству. Теперь же в глазах крестьян оно стало исключительно дворянской привилегией и потому превращалось в несправедливость. Последнее. Почувствовалось тем сильнее, чем более отяготительные формы приняло крепостное состояние за последние полвека. «Крестьяне ждали, что свободу получат и они». Но свободы они не получили. Наоборот, петля рабства затягивалась все сильнее. Недовольство перешло в волнение, и последующее царствование императрицы Екатерины ознаменовалось рядом крестьянских бунтов. Народное движение приняло особенно опасный характер, когда во главе его стал Пугачев. Секуляризация церковных имуществ — Назревало давно, еще со времен Ивана Третьего, но каждый раз духовенство энергично восставало против передачи своих владений в светские руки. Об его противодействии... Разбивались попытки всех прежних государей Ивана Грозного, царя Алексея Михайловича его сына Петра Великого. Во всяком случае, ни Петру Третьему, Голштинцу и протестанту было осуществить эту меру, как несвоевременно была она. Своевременность же ее доказала через два года Екатерина II, сумевшая, хотя и не без затруднений, митрополит Арсений мацеевич провести ее в жизнь в 1764 году. Тайная канцелярия наследие бывшего преображенского приказа оставила тяжелую по себе память страшным «слово и дело». Достаточно было произвести эти три слова, чтобы человек был схвачен, подвергнут мучительной пытке и искалечен. Существование тайной канцелярии открывало широкий простор разным кляузам, доносам, несправедливым оговорам, порождало шпионство, неуверенность в завтрашнем дне, нравственно порабощало. Просвещенный век, требовавший уважения к личности человека, сказался в отмене этого ненавистного учреждения. Те же гуманные веяния эпохи просвещенного абсолютизма сказались и в мерах по отношению к раскольникам. Екатерина II. Екатерина и просвещенный абсолютизм. Императрица Екатерина II вступила на престол в полном расцвете физических и умственных сил. Ей было 33 года. Родилась 21 апреля 1729-го. Природа одарила ее здоровым деятельным организмом и недюжинным умом, а сама она старательно обогатила его разносторонним образованием. Она выросла в эпоху так называемого просвещенного абсолютизма и служила в жизни и на троне ярким отражением, подобно многим другим своим современникам, сноскам. Фридрих II, прусский, император Иосиф II, брат его Леопольд, герцог Тосканский, позже император Леопольд II, Густав Третий, шведский, Станислав Понятовский, король польский, министры, Помбаль, Португалия, Аранда, Испания, Тануччи, Неаполь, Струэнзе, Дания. Конец сноски. Просвещенный абсолютизм, Главнейшей обязанностью государей провозглашал заботу о благе народном. Выражение Фридриха II «государь» есть первый слуга своего государства. И справедливость в применении ко всем классам населения, ни к одним только привилегированным. Просвещение, способное освободить человеческий ум от устарелых предрассудков и темного суеверия широкая веротерпимость и уважение к чужому мнению, ограничение власти духовенства, правосудие, проникнутое чувством гуманности, забота о ближнем как человеке, дух благотворительности, не одно только образование ума, но также и воспитание сердца. Вот что проповедовал Новый век и что в совершенстве усвоила Екатерина».